Тогда же и там же унтер-офицер вермахта Николас Шульц, он же Николай Максимович Шульц. Удар русской артиллерии по окапывающемуся пехотному полку был внезапным и уничтожающим. Слова господина Тимофейцева полностью подтвердились. Огневой удар по артиллерии пехотного полка был таким эффективным, что из строя вышла почти вся наша артиллерия. Да что там говорить. Один единственный снаряд во время пристрелки, перелетом упавший поблизости от дома, где мы находились, сильно повредил само строение, вывел из строя бронетранспортер, убил троих и тяжело ранил двух солдат моего отделения. От его осколков тяжелые ранения получили копавшийся в моторе водитель и второй номер пулеметного расчета, который во время обстрела как раз сидел в русском деревянном сортире. Еще на той стороне он обожрался русских зеленых яблок, и теперь дристал при каждой возможности. При этом я не знал, что стало с моим заместителем. Отделение моторизованных разведывательных частей на полугусеничных бронетранспортерах «Гономак» включали в себя две машины. Ими командовали, соответственно, командир отделения и его заместитель, которые могли иметь звание от старшего ефрейтера, младший сержант, до младшего фельдфебеля, старший сержант. Оберг-Гефрайтером Кречмером и его людьми, оказавшимися поблизости от этого рукотворного артиллерийского тайфуна. Выяснить это не было никакой возможности, потому что Гауптман Зоммер приказал мне оставаться здесь и следить, чтобы господин Тимофейцев собрал все, что необходимо переправить в наше время, а послать вместо себя мне некого. Стонущих раненых забрали санитары, а все остальные просто погибли от осколков русского снаряда. Никогда еще за все время, пока мы воюем, мое отделение не несло таких ужасных боевых потерь. Раньше наши солдаты гибли и попадали в госпиталь по собственной глупости и неосторожности, а совсем не потому, что поблизости падал шальной гаубичный снаряд. Возможно, погибли и остальные солдаты моего отделения, а может, злая доля их миновала, и теперь они только и ждут, чтобы я к ним присоединился. А может и нет, и присоединиться к ним я смогу только в аду». В любом случае, в самом скором времени я это узнаю. Когда мы складывали в сумку вещи, в отдалении послышался свистящий шум и вой, как будто там кликотало несколько огромных птиц. Во все это вплетались звуки стрельбы из автоматических пушек и тяжелых пулеметов. Выскочив на крыльцо, я увидел, что в северном направлении, на некотором отдалении от нас, кружит несколько огромных темно-зеленых геликоптеров очень хищного вида которые описывая круги и восьмерки, раз за разом атакуют что-то, находящееся на дороге. Чадные столбы дыма, поднимающиеся в серое небо, говорили о том, что эти атаки достаточно успешны, и наша мотоциклетная рота, которой было поручено разведать дорогу в северном направлении, если не уничтожена, то понесла серьезные потери. Не стихали звуки перестрелки в южном направлении, где на опушке леса закрепилась Вражеская моторизованная часть. Самым явным образом сделалось понятным, что нас возле этого облака обложили со всех сторон, и это кольцо неумолимо сжимается. Я вообще-то не боялся умирать, совесть моя была чиста. Да только вот теперь мне было совсем непонятно, ради чего я должен сложить здесь свою голову, ради будущего германского народа. Так выяснилось, что даже в случае поражения немцам как нации ничего не угрожает». И сохранится даже германская армия, ибо победитель, кем бы он ни был, будет нуждаться в союзниках, которые прежде были его врагами. Ради освобождения России от иго жидобольшевизма? В этом мире она освободилась от него сама. Да и там у нас фюрер ставит эту цель не всерьез, а лишь для отвода глаз, чтобы замаскировать благородными намерениями обыкновенный военный разбой и грабеж. Ради торжества дела национал-социализма? Абсолютно не имею такого желания. Поганенькая теория национального превосходства, выдуманная обиженным на всех рижским немцам, которого не захотели брать в свою компанию те же большевики ради завоевания для немецкой нации жизненного пространства на Востоке и уничтожения России как государства? Ни в коем случае. Все поколения семьи Шульцев с начала XVIII века верно служили русским императорам и они проклянут меня посмертным проклятием, если я положу свою жизнь за такую поганую цель. Тем более, что почти 200 лет, пока у власти была династия Романовых, немцам в России ничего не надо было завоевывать. Приезжай, поступай на службу, и в твоем распоряжении самое огромное в мире жизненное пространство от питерских болот и причерноморских степей до самого Тихого океана. Таким образом, душа моя была в смятении, мысли путались... И я не знал, ради чего нахожусь на этой стороне, и что мне делать дальше. Оставались еще, конечно, мои командирские обязанности перед парнями моего отделения. Но в последнее время от некоторых их привычек меня начало уже подташнивать, как, например, покойный пулеметчик Ганс с моего бронетранспортера. Он просто обожал стрелять по деревенским псам, да так, чтобы не убить наповал а чтобы животное еще долго каталось в пыли, мучаясь от боли, что доставляло многим из моих парней особое удовольствие. Я уже знал, что точно так же они открыли стрельбу из пулеметов по идущим по дороге школьникам, и думаю, что это их выходка еще навлечет на Германию множество бед. Артиллерийский налет, который мы пережили совсем недавно, был только самым началом грядущих проблем. В ближайшее время наверняка последует продолжение экзекуции. Впрочем, ждать долго не пришлось. Когда все необходимые вещи включая большое вычислительное устройство, были собраны в большую сумку, и мы, разогнувшись, осматривали комнату на предмет того, не забыли ли мы чего важного, на улице вдруг снова послышался протяжный свист. Выскочив во двор, мы увидели, как совсем низко над деревьями, накапывающихся вокруг облака пехотинцев, заходят в атаку два странных самолета без винтов с крыльями трапециевидной формы. Унтер-офицер Шульц имеет в виду штурмовик Су-25, на которых совершенно отчетливо были нарисованы красные звезды. Нет, красные звезды на голубых плоскостях я увидел потом, когда эти самолеты пролетели почти над самыми нашими головами. Но первым делом, опустив носы, они выпустились под своих крыльев по паре оставляющих белые дымные следы реактивных снарядов наподобие наших... Небель верферов, нары с 25-0, 58 килограмм тротила, 9 тысяч осколков, взрыватель неконтактный, подрыв в 50 метрах над землей, радиус поражения 300 метров. И тут же заложили вираж, не желая проходить над целью, где их уже могли ждать развернутые флаки, буксируемый двухсантиметровный МЗА вермахта в составе зенитной роты из 12 установок механизированные зенитные роты нашей дивизии, после чего, как я уже говорил, пролетели почти над нашими головами. А там, куда они полетели, громыхнуло со страшной силой. Во все стороны полетели обломки, и в небо поднялся столб жирного черного дыма. Русские самолеты возвращались к черному облаку еще три раза, каждый раз наводя своими тяжелыми ракетными снарядами ужасающий разгром на позициях пехотного полка. Напоследок, снизившись, они дополнительно прочесали из своих пушек лощинку, где мотоциклетная рота укрыла свои мотоциклы, и несколько секунд спустя оттуда в небо поднялись жирные клубы черного дыма, свидетельствующие о том, что и эта атака тоже была вполне успешной. Я смотрел на весь этот разгром, на горящие разбитые грузовики, на перевернутые орудия, На беспорядочно разбросанные тела немецких солдат и офицеров и суетящихся среди них санитаров одна пара тяжелых ракет угодила туда, где располагались машины и автобусы штаба полка, и думал, что, оказавшись по эту сторону временного барьера, мы, немцы, превратились в мальчиков для битья. Что еще обрушит на нас местные русские, разъяренные нашим бесцеремонным вторжением? И не должен ли я вспомнить о том, чему меня учил отец, чтобы, перейдя на их сторону, хоть немного искупить свой грех участия в походе на восток. Видимо, мои чувства были написаны прямо на лице, потому что господин Тимофейцев неожиданно обернулся и спросил с совершенно серьезным видом. «Николай, вы не задумывались над тем, чтобы остаться здесь, в нашем мире?» «Как так остаться?» – не понял я. «Вы вообще о чем сейчас говорите?» Тимофейцев воровато оглянулся по сторонам и, убедившись, что на крыльце мы одни, быстро прошептал. поймите николай То, что вы сейчас видели, это только начало. Скоро тут появятся по-настоящему серьезные парни и начнут сознанием знанием дела втаптывать вас в землю, пока не убьют всех. Потом они перейдут на вашу сторону и продолжат заниматься тем же самым, потому что так тут положено. Если враг не сдается, то его уничтожают. А вы, в смысле немцы сорок первого года, враги по определению. Но вы же, Николай, совсем молодой. Вам надо еще пожить в свое удовольствие». Как этнический немец в этом мире вы имеете право на гражданство Федеративной Республики Германии, а как потомственный петербуржец, в бог его знает каком колене, право на российское гражданство. Для этого надо только доказать, что кто-то из ваших предков родился и жил на территории Российской Федерации. «Постойте, господин Тимофейцев», — сказал я, — «ведь совсем недавно вы собирались остаться на нашей стране и верно служить Великой Германии. Неужели вы поменяли свое мнение?» «Э, Николай!» – махнул рукой господин Тимофейцев. «Тогда я думал, что все, что нам показывают по телевизору, все эти парады, учения, война в Сирии – лишь показуха, кино и пыль в глаза, а на самом деле ничего нет, все проржавело, солдаты умеют только красить заборы и строить генеральские дачи, а тут оказалось, что никакой показухи нет, что действительно броня крепка и танки наши быстрые А вот когда они пойдут в яростный поход, то лучше быть отсюда подальше. «На вашей стороне теперь жизни не будет», — это я ответственно заявляю. «К тому же я-то рассчитывал, что вы, немцы, умные, сделаете все тихо, без шума и жертв, а лучше всего попробуете договориться с нашими властями. Ведь если бы никто тут не стрелял, то и нашему бы ботоксному карлику тоже было бы невозможно отдать приказ начать войну на полное уничтожение». А вы тут устроили такое, что хоть святых выноси. Шум, гам, тарарам, и второе издание Великой Чем, наверное, немало разозлили наших отцов-командиров. И будет вам за это большая бяка. Какая, я и сам не знаю, но обязательно будет. Это вы еще увидите. Поэтому пока не поздно. Лучше все переиграть и перебежать обратно на сторону наших. Заодно и хорошего человека спасу. То есть вас. Я ведь никаких расписок не давал, и если даже наши возьмут в плен этого самого гауптмана Зоммера или лейтенанта Риккерта, я от всего отопрусь. Нет у наших ФСБшников никаких доказательств против Макса Тимофейцева. Руки у них коротко меня посадить. Моя, между прочим, подружка – генеральская дочь. Если надо, адвокаты меня вытащат, и не из такой жопы. Я слушал этого Тимофейцева, и на душе мне как-то сразу стало гадливо, будто я перемазался в дерьме. «Человек по три раза на дню не может менять свое убеждение. Все его метания говорят только о том, что единственное убеждение, какое у него есть, это эгоизм и себелюбие. Такого большого мерзавца, как этот, свет еще не видывал. Мои сослуживцы, руки которых по локоть в крови русских гражданских, перед ним просто невинные ягнятки, потому что они совершают свои зверства из идейных соображений, а не из банального эгоизма. Но я не стану сдавать его в ГФП». Нет, нет смысла. Я сделаю лучше. Сдавшись вместе с ним русским властям, я сдам его уже им. Должны же у такой технически развитой цивилизации существовать средства проверить, правду говорит им этот человек или нагло врет. Но действовать мы будем по моему плану, а не по его. «Значит так», — сказал я, подводя его к крыльцу и указывая на труп рядового Грубера. «Берите вашего тезку за ноги». «А я возьму его за плечи». «А зачем?» – удивленно спросил Тимофейцев. «Сейчас мы занесем моего покойного сослуживца в дом. Благо, этого никто не видит», – ответил я. «Разденем его до исподнего После чего вы переоденетесь в форму немецкого солдата. Возьмете лопату, пулемет, патронные коробки. И мы с вами на законном основании пойдем копать окоп для этого пулемета. Или вы думали, что сможете спокойно передвигаться здесь в своем гражданском костюме?» до да вас сначала пристрелят, а потом будут задавать вопросы. Ну, давайте, берите тезку за ноги. Раз, два. Подняли и понесли. Переодетый в форму немецкого солдата господин Тимофейцев выглядел несуразно, но терпимо. Иногда в пехотных ротах встречаются и не такие чучела. Последним стряхом к портрету был бинт из индивидуального пакета, обмотанный вокруг горла. Если придется объясняться, то скажу, что после перенесенной ангины Доктор отправил этого солдата долечиваться в роту, но при этом запретил ему говорить. «Еще нам следовало захватить с собой все, что мы собрали для гауптмана Зоммера. Но это была огромная сумка, которую, по-хорошему, следовало бы тащить вдвоем, и поэтому ее наличие при нас было способно разрушить любую легенду». И тут в голову Тимофейцеву пришла замечательная идея. «Пусть он гад и подлец, но голова у него все-таки варит». — Слушай, Николай, — спросил он, — а почему нам нельзя поехать на моей машине? Или у вас в Вермахте запрещают пользоваться разного рода трофейным автотранспортом, ранее принадлежавшим местным жителям? И действительно, его машина стояла с другой стороны дома и внешне выглядела совсем не пострадавшей ни от взрывной волны, ни от осколков. Кстати, как там говорит старая русская пословица, которую частенько повторял мне отец? — Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Трофейные средства использовать не запрещается, даже наоборот. Единственным недостатком машины господина Тимофейцева является то, что жрет она исключительно авиационный бензин. Но пока не пришла пора заправляться, это нас не особо волнует. Первым делом мы, дрожа, что вот-вот вернется Гауптман Зоммер, беспощадно выкинули с заднего сиденья и из багажника все то, что Тимофейцев закупил для длительного проживания в деревне, оставив только блоки с сигаретами. Во всех армиях Курева является настоящей солдатской валютой. И многие вопросы можно решить просто вгостив человека сигареткой. Тем более наши немецкие сигареты – это просто сухая трава. Некоторые говорят «капустные листья», пропитанные синтетическим никотином. А тут имеет место натуральный высококачественный табачок, настоящее отдохновение души. После этого мы загрузили в багажник сумку, совсем важным для Рейха барахлом – а на заднее сиденье положили пулемет и вытащенные из бронетранспортера коробки с патронами. Господин Тимофейцев завел мотор, и мы вместе с ним выехали со двора, надеясь, что наша затея обернется успехом. Сказать честно, у меня было такое чувство, что все это происходит не со мной, как будто не я собрался изменить Великой Германии и непобедимому вермахту, и теперь мне просто интересно, получится у меня что-нибудь или нет. Как ни странно, Но все получилось. У выезда из деревни вообще не было выставлено никакого поста, сказывались последствия авианалета и вызванного им хаоса. Зато у поворота на трассу стояли сразу два задерганных солдата из мотоциклетного батальона. Причем у одного из них голова под каской была замотана окоровавленной повязкой, а второй сильно хромал. Притормозив машину, я хладнокровно угостил этих крик скамрадов с сигаретами и объяснил, что наше начальство послало меня оборудовать секрет с пулеметом у следующего перекрестка дороги, а так как наш бронетранспортер сгорел, то мы взяли брошенную машину местного жителя. Затянувшись сигаретой и блаженно выпустив ароматный дым, старший патруля сказал, что в ту сторону вообще-то на разведку уже уехали их мотоциклисты из второй роты, но потом в той стороне была большая стрельба и взрывы, а в воздухе кругами летали машины, похожие на огромных стрекоз. И с тех пор от второй роты ни ответа, ни привета. Так что, возможно, ее уже нет. И начальство не зря озаботилось блокпостом. А то ударит в спину, а мы тут голые и без штанов. И вообще, местные русские воюют не по правилам. Прошло всего полдня, а от батальона хорошо, если осталась полнокровная рота. Вежливо, дослушав излияние обиженных мотоциклистов, мы повернули в северном направлении и поехали по той дороге. «Разумеется, мы не собирались устраивать никакого пулеметного гнезда, просто нам надо было уехать как можно дальше от черного облака, чтобы выбрать место, где мы сможем сдаться в плен». После километра с небольшим дорога стала постепенно поворачивать влево, и мы увидели то, что осталось от мотоциклетной роты. Разбросанные по дороге разбитые сгоревшие мотоциклы, валяющиеся повсюду трупы немецких солдат, запах паленой резины, разлитого бензина – и пороховой гари, и тишина. Ни единого стона или шевеления. Слишком поздно я догадался, что после обычного авианалета, особенно если он случился недавно, так не бывает. Обязательно кто-нибудь останется в живых и будет стонать или взывать о помощи. А тут тишина, как в морге, где, как в студенческие времена, говорили мои коллеги-медики, «покойники не стонут, потому что уже не мучаются». И вот когда господин Тимофейцев маневрировал по дороге, пытаясь объехать сгоревшие мотоциклы разбросанные трупы, раздался негромкий хлопок, и машину резко повело влево. Очевидно, одна из разбросанных повсюду железок или острый снарядный осколок пропороли колесо. Без всяких задних мыслей я вылез из машины и начал обходить ее по кругу, чтобы посмотреть, что произошло. Тимофейцев вылез мне навстречу, вытащил из багажника сиденье дам крат, после чего мы оба наклонились над проколотым колесом. Последнее, что я помню, — это удар по затылку, из-за которого я с размаху приложился лбом о крыло машины, потом пинок по ногам, после чего земля ушла куда-то в сторону и благословенная темнота. Очнулся я со связанными за спиной руками и заткнутым ртом, сидящий на маленькой полянке под какой-то елкой. Напротив, под таким же деревцем, сидел также увязанный Тимофейцев. Тут же стояли вещь-мешок с патронными коробками и пулемет. А также та большая сумка, которую мы умыкнули у гауптмана Зоммера, оставив его с носом. Как там говорилось в русских сказках, ползанки кло, а в рот не попало. Но это было далеко не все. Тут же присутствовали люди, которые взяли нас в плен». Честное слово, первой моей мыслью было, что я попал в лапы к настоящим лесным лешим, и только потом, присмотревшись, понял, что ошибся. Но ошибиться было не мудрено. Наши пленители были одеты в свободные лохматые накидки, делающие их похожими на кочки или кучи прошлогодней травы, а их лица, размалеванные черными и зелеными полосами, наводили меня на мысль о каких-то свирепых дикарях. Старший этих леших, заметив, что я пришел в сознание, подошел ко мне и выдернул изо рта кляп. «Фамилия, имя, воинское звание, должность и часть», угрожающе произнес он, склонившись надо мной. «Онтер-офицер Николас Шульц», — ответил я командиру леших, «командир моторизованного разведывательного отделения третьего разведывательного батальона вермахта. И вообще, вам, наверное, будет удобнее разговаривать по-русски. Гуд» утвердительно ответил тот. «По-русски нам действительно разговаривать будет удобнее. Странный ты какой-то унтер-офицер вермахта, Николас Шульц. Общительный, и по-русски говоришь неплохо. Те, что были до тебя, упирались до последнего, и нам приходилось применять к ним разные малоприятные меры воздействия. Скажи мне теперь, сука, откуда вы взялись тут на нашу голову? Мы пришли из вашего прошлого, — ответил я, — из августа сорок первого года» то черное облако, которое находится рядом с селом Красновичи, на самом деле является туннелем, который соединяет ваше и наше время. Наш взвод случайно находился поблизости в тот момент, когда оно образовалось, и лейтенанту Рикерту пришло в голову послать в него для разведки солдата-телефониста с аппаратом и катушкой, который и обнаружил выход в какое-то другое место. На самом деле место было то же самое, только тут стояла ночь, и солдат его не узнал». Само по себе это явление почти сочтено потенциально опасным, и было решено продолжить разведку и взять языка. Так мы узнали, что это не другое место, а другое время, и доложили об этом по команде. А об остальном вы уже знаете. «Да, черт возьми, знаем», — ответил Леший. «Вы не только вторглись на нашу территорию, и тем самым де-факто объявили нам войну, вы уже успели натворить такое, после чего вас даже не будут брать в плен, расстреливая как бешеных собак». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — возразил я. «Я лично не совершал никаких злодеяний». «Не ты так, твои приятели-мотоциклисты, которые расстреляли из пулемета колонну эвакуируемых школьников?» — последовал суровый ответ. «Нет, нет и нет», — возразил я. «Мы, то есть я лично и мой товарищ тут ни при чем. Это все генерал модуль который отдал приказ мотоциклистам вести себя так же, как и на территории большевистской России. Он фанатичный нацист». И не делает разницы между вами и большевиками. А мой товарищ вообще не является солдатом германской армии. Я одел его в форму моего убитого солдата только за тем, чтобы вывести из зоны боевых действий. На самом деле он и являлся тем самым языком, которого наша разведка первым захватила на вашей территории. Но сперва я попрошу вас засвидетельствовать, что мы с ним специально направлялись прочь от позиций германской армии, чтобы сдаться представителям русских властей». «Так», — оживился мой собеседник, — «это уже интересней». «Только вот скажи, какой тебе лично во всем этом интерес?» «Я ведь тоже немного русский», — ответил я. «Я так хорошо говорю по-русски, потому что родился в 1908 году в Санкт-Петербурге. И отец мой там родился, и дед. Двести лет наш род служил русским царям, а потом нас выкинули прочь, сказав, что немцы России больше не нужны». Но я все равно считал себя настолько же русским, насколько и немцем. И весь этот поход Адольфа на восток был мне как нож поперек сердца. «Земляк, значит», — кивнул человек в лохматой одежде. «И что же ты, земляк, делаешь в германском вермахте у Адольфа, да еще в его любимых элитных танковых войсках?» «Меня призвали», — пожал я плечами. «В военное время Германии не нужны преподаватели романа германской филологии. А раз я не захотел поступать в офицерскую школу, то так и остался унтер-офицером. Господин офицер, мой товарищ сказал мне, что как уроженец Санкт-Петербурга я имею право на русское подданство? — Не знаю, — ответил Леши. — Может, имеешь, а может и нет. Все зависит от важности тех сведений, которые ты сумеешь сообщить нашему командованию. Но что может знать простой унтер-офицер, да еще и преподаватель романа германской филологии? Короче, отправлю я вас в штаб дивизии. Пусть там и разбираются, а то мне не досуг.